15. Разорённый сад. У берегов Сицилии месяц спустя, 16 февраля 1937 года. Острова возникли перед Ванго совершенно неожиданно. Северо-западный ветер принес туман, который стеной встал на пути корабля, до поры скрывая сушу от глаз. Но вот, наконец, и они, Эоловы острова. Ван Гонни знал, по какой случайности эта цепочка из скал, зелени и огня посреди моря стала центром его жизни, точкой отсчета. Восемь каменистых островков и окружающие их подводные рифы были тем местом, где он словно родился заново. Он притулился под мачтой, обхватив руками колени. Солнце в парусах окрашивало все вокруг в шафрановый цвет. Сидевшая рядом женщина держала деревянный ящик с цыплятами, она протягивала им палец, и они клевали его. В накидке, прикрывающей голову от солнца, она была похожа на Деву Марию. Вокруг с десяток пассажиров спали. Их давно уже не волновала красота горизонта. Ван Гой искал глазами дымящуюся верхушку вулкана Стромболи. Дорога оказалась очень долгой. Во Франции, на другом скалистом острове, он обессилел и чуть было не поддался искушению смерти. После прибытия пакетбота в Шербур он чувствовал себя потерянным. Кафарелло умер в Америке, унося свою тайну в могилу, и теперь Ван Го не знал, как жить дальше. Он провел несколько дней в маленьком нормандском городке, бесцельно бродя между портом и вокзалом. Корабли отплывали в Англию. На любом из них можно было добраться до Шотландии, но он боялся. Кто знает, что ждет его в Эверленде. Поэтому Ван Го отправился пешком на юг вдоль моря. Он шел уже много дней, сопровождаемые чайками, забыв о еде и сне. Корка льда хрустела под его ногами. В деревнях дети при встрече с ним пугались. В глубокой ночи он подошёл к подножию скалы Сен-Мишель. Сильный отлив угнал море за горизонт. Скала возвышалась посреди песчаной отмели, озарённая луной, вверху вырисовывался шпиль аббатства, чёрный даже на фоне ночного неба. Ван Гог поднимался по узким улочкам, одичавший, замёрзший, он подумал: Не постучать ли в громадную дверь бенедиктинского аббатства, чтобы попросить приюта, подобно паломнику на пути в Небесный град и Иерусалим, но ему стало стыдно. Он не мылся с тех пор, как покинул Нью-Йорк и не знал, куда должен идти. Он больше походил на опустившегося бродягу, чем на пелегрима. Ван го забрался на стену и, удерживая равновесие, пошёл по крышам. Его тень покачивалась в лунном свете. Скорабкавшись по стене монастырской церкви, он атаскал укромный уголок на колокольне и улёгся там, в конец измученной под защитой архангела Михаила. Ван го казалось, что он теряет рассудок. Он лежал с закрытыми глазами, и ему мерещились какие-то Торжественные гимны, пляшущие огни факелов. Он не ощущал холода каменного пола и едва дышал. Внизу начиналась ночная служба. Вереница монахов с пением вошла в церковь, в вангочу уделось, будто их факелы жгут его изнутри. У него не было сил пошевелиться, ему хотелось остаться здесь навеки. Запах ладана одурманивал его. На мгновение Ван Гой испугался собственного бессилия Зефира, говорил ему, что нельзя вечно убегать, когда-то все равно придется сделать выбор, но он гнал от себя любую мысль о сопротивлении. Здесь ему было хорошо, он забыл о своей бесприютности, безвольно сдался холоду и усталости. Едва рассвело... Под шпилем центральной башни закричали чайки. Один из монахов, Камищик, решил подлатать колокольню и взобрался наверх, не обращая внимания на колкую утреннюю изморозь. Там он и обнаружил ванго. Зима стояла суровая, и обитатели монастыря поднимались на колокольню очень редко. Сперва монах счёл юношу давно умершим чего только не заносило сюда ледяным ветром после сезона штормов у подножия башни находили даже рыб может ветер принёс с прибрежной скалы и этого бродиагу монах накрыл ванго своим плащом перекрестил И тут на всякий случай коснувшись его запястья, он вдруг нащупал пульс и понял, что юноша жив. Двое монахов на верёвках спустили Вангов в церковь. Его устроили в свободной келье и напоили горячим молоком. Через 3 дня ему полегчало, но он не думал о времени просто наслаждался покоем. Сначала он решил остаться до Рождества, потом до Крещения, потом до Великого Поста. Эти зимние месяцы пролетели так же мгновенно, как пролетает таинственный миг, наступающий сразу после пробуждения. Ван Го запомнил лишь одно – ощущение свободы, близкое к тому, что он испытывал в детстве. К нему вернулись силы. Он старался не попадаться на глаза монахам – Каждое утро покидал бухту и шел бродить по берегу в высоких травах. Он встретил там вороную лошадь и не стал придумывать ей кличку. Ван Го самостоятельно, словно первый на свете индейц, научился ездить верхом. Ел он на кухне, ограничиваясь ломтями хлеба с маслом и мидиями. Заходил в море во время прилива, шел против ледяного течения, нырял, а по ночам перелезал через монастырскую стену. Ван Гу ждал. Каждый раз он наблюдал за службой снаружи, лежа за витражным окном. Однажды Ван Гу увидел сокола, кружившего высоко в небе. Вернувшись в аббатство, он подумал а модымозель, похищенный из-за него, а невидимым монастыре, осиротевшим без зефира. Разве брат Марк мог заменить падре? Он подумал о доме. Он знал, что первым делом должен вернуться домой. Ванго оставил на кухне в коробочке с солью прозрачный сапфир, Заплатив тем самым за чудесное спасение, данный ему кров и хлеб с маслом, и пустился в путь. Безмянная лошадь шла за ним до первой деревни, а потом они расстались. Спустя несколько недель Ван Гог прибыл в портовый городок Ринелла на юге Салины. Он собирался и дальше двигаться по суше, пройти пешком этот дикий край и перебраться через прибрежные утесы, отделяющие Ринеллу от Полары, деревушки, в которой прошло его детство. Мадонну с цыплятами окружили девочки. Она позволила самой младшей взять одного птенчика в руки. Ван Го смотрел на них с пристани, и он подумал... А Лауре Вьяджи и ее сестрах, они росли здесь, дышали сладковатым запахом моря, от них ничего не осталось. — Не сжимай его так сильно, — говорила женщина, — держит так, будто это бабочка. Малышка послушно разжала кулачок, и цыпленок высказал у нее из пальцев. Вокруг засмеялись, цыпленок засеменил по рыболовным сетям — Ван Го побежал за ним между штабелями ящиков, девочки захлопали в ладоши и с радостными криками побежали к нему, но Ван Го спрятался за быками и знакомо велел детям молчать. Сидя в засаде, он долго ждал. Цыпленок, видно, решил, что опасность миновала и остановился в трех метрах от Ван Го. Агустен Авеньон Носил соломенную шляпу. В порту на причале он увидел стайку детей, увлеченных каким-то зрелищем. С ними была женщина. Оказалось, все сосредоточенно наблюдали за цыпленком, прижавшимся к буйку. Дети стояли, не шевелясь. Сценка была очень выразительной и напоминала ожившую картину, а ведь он даже сделал фотографию. Тут один из нанятых им рыбаков тронул его за руку, второй уже сидел в лодке. Они договорились о работе на один день, и надо было успеть вернуться на Салину до темноты. А Виньон забрался в лодку, рыбаки непрерывно что-то ему говорили, но Виньон не понимал ни слова. Когда они выходили из порта Ринеллы... Авиньон услышал возгласы. Судя по всему, суета вокруг цыплёнка продолжалась, наверное, детям удалось его поймать. Тесной толпой они окружили какого-то парня, его по щеке было видно. "Аванти", сказал рыбак. Примечание: вперёд итальянское. Конец примечания. "Нет", возразила Авиньон, "не аванти". Он с беспокойством развернул карту Сицилии и, ткнув пальцем в серую точку, которую Буллар обвел красным, старательно выговорил «Али-Ку-Ди». Вонго нес ящик с двумя дюжинами яиц. Их подарила ему «Мадонна с цыплятами». К полудню он дошёл до кратера Доллары и уже мог разглядеть одинокие домишки крапенки на дне этой чаши из терракотовой глины, как будто надколотой со стороны моря. В это время года солнце не проникало вглубь древнего вулкана. Манго начал медленно спускаться, иногда он останавливался, чтобы ещё раз посмотреть На белые пятнышки своего дома он надеялся увидеть дымок над крышей ему очень хотелось чтобы на террасе появилась мадемуазель Ван гог вглядывался в море в другие острова в исчезающий на горизонте маленький белый парус на каждом шагу он сбивал сухие стебли укропа боясь наступить на маленьких птичек которые бросались ему в ноги На миг Ван Го остановился перед бывшим логовом Мацетты, вход был завален ветками. Еще сохранилось вмурованное в камень металлическое кольцо, чтобы привязывать осла. Ван Го прошел прямо к белым домикам. Здесь царили прохлада и полумрак. Он привычно нашарил ключ в дупле оливы, поставил ящик с яйцами на террасу и отпер дверь. Авиньон смотрел на крохотную лодочку со спущенным парусом, которая ждала его далеко внизу. Рыбакам было заплачено вперёд, оставалось надеяться, что его не бросят здесь одного. Он взбирался наверх уже 2 часа, но каменным уступам не было конца, и ему уже казалось, что у острова Аликуди просто нет вершины. Авиньон понимал всю важность своей разведки. Виктор Волк называл это убежище Норою. Он раздобыл список тех, кто там укрывался, письмо Зефира в Ватикан с описанием своей задумки и ещё кучу сведений, но так и не узнал, где находится Нора. По приказу Виктора были обысканы карманы папы и его секретарей, обследованы все глухие уголки Европы и все укромные места, горное поселение, карстовые пещеры и заброшенные рудники. Он без колебаний приказал бы бросить в кипяток, как омара, в пару-тройку кардиналов, если бы это помогло развязать им язык. Авеньон не сказал о своей поездке Виктору Волку. Ведь тут не забыл, что лейтенант пощадил Булара, который пришёл к нему домой просить убежища. Авиньон приехал сюда на разведку. Если он найдёт Нару, он попросит у Виктора свободу в обмен на своё открытие, и тогда, может быть, начнёт всё с чистого листа. Он больше не хотел лицемерить, служить правосудию и тут же предавать, предавать каждую минуту. Эту двойную жизнь он начал вести сразу после войны. Виной тому стал один каталонец, портной по профессии и мелкий уголовник. Признав о тёмных делишках портного, Авиньон припёр его к стенке. Тот обещал найти Виктора, если полицейский поможет ему бежать оставать Виктора Волка наконец-то у Авиньона появится возможность поразить своего начальника и завоевать его уважение он согласился но портной не спешил выполнять обещание шли недели он просил о все новых и новых услугах, и Авеньон каждый раз ему помогал. Каталонец встречался с ним в кабаке в предместе Сен-Мартен, даря лейтенанту очередной костюм, сшитый на заказ, он кротко излагал свои просьбы, и Авеньон похищал досье преступников из кабинета Булара, передавал записки заключенным, разваливал политические дела. В тот день, когда Литинанн шёл на встречу с Виктором, он осознал, что Путин назад уже нет. Он продался уголовникам всех мастей, стал их пособником, и каяться было уже поздно. Как только Винён увидел Виктора, он узнал в нём того самого Портного Хитрый замысел торговца оружием сработал великолепно. Лейтенант попался в расставленные сети. Виньон ускорил шаг и огляделся. Но кто будет жить среди этих каменных завалов? Булар наверняка ошибся, указав ему это место. Да и рыбаки пытались ему втолковать, что на этой скале нет ничего интересного, вообще ничего. Он показал им фотоаппарат и вынул из кармана три камешка. Я есть геолог, я не есть турист. Он помогал себе жестами, тщательно произнося слова, как будто общался с аборигенами никобарских островов. Наконец, они он поднялся на почтировное плато, которое тянулось до северной оконечности острова. Два кролика бросились от него наутёк. Он держал перед собой нарисованную Буларом карту с его же пометками. Рисунок был ясен: следовало пройти вперёд несколько сотен метров так, чтобы гора осталась слева, а Виннёв вскарабкался на невысокий, но крутой склон, спрыгнул в траву, огляделся, и тут сердце его учащённо забилось. Камни внизу составляли прямоугольник, точь-в-точь точь, как на рисунке Булара. Винел спустился в лощину, пробравшись между утёсами. Он посмотрел вокруг. Ему показалось, что он стоит посреди руин какого-то древнего города или храма, в которых теперь хозяничает природа. Невидимый монастырь потонул в буйных зарослях. Густая зелень сплошь покрывала каменные стены, проникала в узкие проёмы. Керамические и деревянные трубы оросительной системы проходились. Подзвучье растения захватили фруктовый сад. Рядом с упавшим на террасу миндальным деревом дремал кролик и никаких признаков человеческого присутствия, одни лишь развалины некогда процветавшего хозяйства. Несколько лет назад для парижской колониальной выставки перед Эйфелевой башней были воссозданы индуистские храмы Ангкора. Авиньон несколько раз ходил на них смотреть. И теперь, как и в 1931 году, он ужасно боялся, что наступит на змею и что в пальмовой рощице его подстерегает тигр. Он отважился войти в одно из зданий и оказался в тёмных, совершенно пустых залах, пахнущих сыростью. В слабом свете, проникавшем через грязные окна, виднелись голые стены местами поросшим мхом. Куда же делись обитатели монастыря? Мессия Авиньона потерпела крах. Летенант неподвижно стоял в тёмном зале, он чувствовал, что кольцо вокруг него сжимается всё сильнее, за эфир и сейчас и вместе с ним все остальные. Авиньон пошёл вдоль стены и остановился перед окном. Внизу была площадка из каменных плит. Там лежала кучка каких-то оранжевых чешуек. Он наклонился и увидел морковные очистки они ещё не успели потемнеть, значит их оставили здесь не больше часа назад. А винн он подобрал одну кожурку и внимательно её рассмотрел. Но сначала он подумал, что это работа кроликов. Остров ими просто кишел, но разве кролики щищают с моркови кожурку? Овенён этого не знал, он родился в Париже и никогда не был в деревне. Кожура явно была срезана ножом, но такое способен только очень смышлёный кролик. Овенён читал, что некоторые виды крупных обезьян умеют пользоваться примитивными инструментами. Не оборачивайтесь. Но полицейский обернулся и увидел вовсе не рангутанга, Это был всего лишь Пиппо Траизи